Тогда мы должны передать доктору Линду Орлова, и игра закончится. А завтра Эмилия отправится в за заколоченной карете еще раз, чтобы внести последний взнос какую-то диадему бандо из желтых бриллиантов и опалов. Я невольно застонал. Бесценное бандо в виде цветочной гирлянды. Да это наиглавнейшее сокровище во всем кофре Ее Величества».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 а начальнику дворцовой полиции московскому обер оберполицмессеру запрещено вмешиваться под страхом суда. Неслыханно! Доверить расследование от которого без преувеличения, зависит судьба царской династии частному лицу. Это означало, что Эраст Петрович Фондорин в настоящий момент является самой важной фигурой во всем российском государстве. Я взглянул на него уже совсем по-иному. Эмилия начнет отчет от поворота Соболенского на Алсуфьевский. Уже безо всякой улыбки и с серьезнейшим выражением лица пояснил он. И тут уж мадемуазель с ее великолепной памятью ни за что не собьется. Ваше высокородие, но как мадемуазель Деклик поймет, что достигла нужного поворота? Очень просто, Зюкин. Я увижу, в какую карету ее посадят на этот раз. Следить за ней, разумеется, не стану, а сразу в Алсуфьевский.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 «Старьем берем, копеек даем, помашка-стекляшка берем, рваный порток-марток, ржавый ложка-поварешка, барахло даешь, деньга берешь!» Мадемуазель засмеялась. По-моему, впервые за все эти дни. Во всяком случае, в моем присутствии. «Ну, месье Зюкин, вы отдыхайте, а мы с Эрастом совершим небольшую прогулку. Попродим вокруг девичье поле, царицинское, погодинское, плюшиха» старательно выговорила она название московских улиц а у меня отозвалось только и рост какой он ей и рост я совершенно здоров уверил я их обоих и желал бы составить вам компанию фандорин поднялся покачал головой Компанию нам составит массу бы что он на вас все еще сердит и за время проведенных в как от вряд ли добрел лежите уж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 Ну, разве что велел в спальне ее высочества заменить розы на анимоны и убрать пустую бутылку, закатившуюся под кровать лейтенанта Эндлунга. так я был отставлен от дел, избит, что самое неприятное за дело, унижен перед мадемуазель Деклик, а более всего меня мучило кошмарное видение. Михаил Георгиевич, томящийся в сыром подземелье, потрясения, насилие, физические муки —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 Кожану вернулись наши, присутствовавшие на церемонии освещения государственного знамени в оружейной палате. В коридоре Ксения Георгиевна взяла меня за рукав и тихо спросила. — Где Иран Петрович? — Кажется, ее высочеству было угодно сделать меня конфидентом своей «эфер-де-кер» — сердечного дела. А мне совершенно не хотелось принимать на себя эту двусмысленную роль. Господин Фондорин уехал с мадемуазель Деклик,